Теона мгновенно оживилась и замахала парню рукой. Тот посмотрел на ребят с некоторым сомнением, но всё-таки подошёл и с нескладительной объяснил: "Королевская служба сплетен. Один медяк, минута. Любые истории из жизни королевского двора, тайны, интриги, сенсации. Всё, что вы хотели знать, но боялись даже спросить. Куда идут наши налоги? Чем болен военный министр?" Правда ли, что у королевы есть самаршанские корни? Во сколько обходится народу содержание каретного двора и его величества? — Погоди, ты хочешь сказать, что у короля есть специальная служба сплетен, о нем самом? — поразился Тейкс. — Ну да, — подтвердил мальчишка, шмыгнув носом, — а че, если бы службы не было, сплетни бы все равно были. — А так корона на них зарабатывает, это раз. Сплетни можно выбирать, это два, и все видят. что в нашем королевстве король сплетен, не боится, это три. Чё, слушать будете? Деньги вперёд. — А сплетни любые? — спросила Тиана. — Можете заказывать, только учтите, вам, как несовершеннолетним, я некоторые сплетни рассказывать не имею права. — Ну, сами понимаете, про Фрейлину Её Величества и Министра Алхимии, или про Начальника Стража и… — Да ты младше меня! — возмутился Трикс. я вовсе не собирался интересоваться пикантными тайнами двора. Ну и чё? Я, можно сказать, не человек, а лицо на службе Его Величества. У меня возраста нет. Нос вытри лицо Его Величества, насмешливо сказала Тиана. Держи, медяк. Трикс не сразу сообразил, что, несмотря на слова «держи, медяк», дать этот медяк придётся именно ему. У княгини, как и подобает высокой особе, денег при себе не было. На! На! Трикс протянул парнишке монету, «Рассказывай». «Что рассказывать-то?» Мгновенно пряча монету, спросил парнишка. «У меня рассказов на десять золотых наберется». Трикс и Тиана переглянулись. Говорить о том, что их на самом деле интересует, да и с профессиональным сплетником было бы неосторожно. Расспрашивать про все на свете слишком накладно. «Я бы хотела...» Тиана вспыхнула и Бойко продолжила. «Я бы хотела...» Я хотела бы услышать что-нибудь про волшебников. А я бы лучше что-нибудь про разбойников, подхватил Трик и подмигнул Хэленбери. Мальчишка удивлённо посмотрел на него и сказал: "Да ну, ерунда всякая. Лучше пусть расскажет про Арес, магистра щавеля и его ученика". "О, три истории можно совместить в одну", обрадовался юный сплетник. Итак, вчера вечером, где-то около 8:00 У пыльных ворот нашей доблестной стражей был задержан опасный преступник, магистр магии Родион Щавель. Вместе с ним был арестован и его пособник, подаван Трикс Салье. «Приспешник», — обиженно сказал Трикс, но, к счастью, сплетник его не услышал, тарабаня дальше. Согласно королевскому эдикту, юный Салье и нанятый им второсортный волшебник Родион Щавель виновны в готовящемся покушении на жизнь нашего любимого короля Маркель Веселого. а также его верного вассала, герцога Сатора Гриза. У Трикса отвисла челюсть. Тиана оказалась более готовой к такому обороту дела. — А скажи-ка, на основании чего король... Откуда король узнал о готовящемся преступлении? Сплетник покосился на часовую башню и оттарабанил. Три дня назад, героически преодолев погодные и дорожные тяготы, в столицу во главе обоза с налогами за два года. Прибыл герцог Сатер Гриз со своим наследником, высокородным Дерриком Гризом. И что теперь будет с Щавелем и Салье? Выпали у Трикс. Не отрывая взгляда от башенных часов, мальчишка сообщил. Согласно информированным источникам, суд над негодяями состоится завтра, сразу после приема делегации гильдии алхимиков, подающих прошение о разрешении изготовления новогодних петард повышенной яркости и громкости. которые, конечно же, будут отвергнуты нашим мудрым королём, но вряд ли это запрещение будет принято во внимание у прямых мелхимеков. В результате суда минутная стрелка на часах вздрогнула и переместилась на одно деление. Ваше время истекло, радостно сказал сплетник. Гоните ещё одну. Под самым своим носом он немедля обнаружил маленький кулачок тианы и довольно-таки увесистый кулак трикса. Я тебе уши отгрызу, сказал трикс. С чего вдруг он взял этот грызу, он и сам не знал. Но угроза подействовала. В результате суда, по мнению уставшихся анонимными источников, Шавеля посадят в казематы для повиннившихся волшебников пожизненно или же для начала новой войны. А подлого Трикса Солье, виновного, помимо всего прочего, в похищении и убийстве малолетней и неспособной к сопротивлению княгини Тианы Дилан, сварят живьём в масле. учитывая его высокорудное происхождение в Оливковом первого отжима. Закончив сплетню, парень надулся и обиженно посмотрел на Трикса с Тианой. «Тоже мне кулаками грозитесь, а с виду приличные ребята. Мне, между прочим, с двух медиков только один достается». Трикс не стал ругаться дальше, а достал и вручил парню еще одну монету. Когда тот, вполне удовлетворенный итогом, удалился, Трикс и Тиана уставились друг на друга. похищении и убийству. "Возмущённо воскликнул Трикс. Малолетний и неспособный к сопротивлению", сверкая глазами, воскликнула Тиана. "А почему про меня ничего в сплетнях нет?" обиделся Хэлленбери. Недалеко от королевского дворца ребята нашли чайную. Заведение в столице модное и недешёвое, но зато там можно было спокойно посидеть и поговорить в тишине. Грея чашки с чаем озябшие руки. Дома Трикс пил чай не часто, родители вообще считали этот напиток чем-то вроде лекарства. Щавель чаевничал регулярно, вместе с ним по неволе приучился к чаю и Трикс. Но с точки зрения волшебника, хороший чай должен быть черным, очень густым и очень сладким. В чаевнях придерживались другого мнения. Чай, который им принесли в большом фарфоровом чайнике, окрашивал воду в слабый, желтоватый цвет и пах почему-то розами и мятой. А Нед даже высунулась из кармана и принюхалась. На вкус этот чай тоже напоминал горячую воду с розами и мятой, а не как не бодрящий напиток. Но он был горячий, и этого было достаточно. «Я почему-то сразу подумал», — сказала Тиана, держа кружку обеими руками, — «что это не из-за меня, а из-за тебя весь переполох». «Ну да, не из-за тебя», — пробормотал Трикс, «виновный в похищении и убийстве». Это уже для важности добавили по Моршиво Стяну. Ничего они пока не знают. Может и Витаманты пока ничего не поняли, куда и корабля делось, кто на корабль попал. Триксу почему-то показалось, что Тиана старается убедить больше себя, чем его. Наверное, ей очень не хотелось думать, что её спасение от Витамантов всем и всё известно. Но спорить Трикс не стал. Я только не пойму, зачем Гриз в столицу приехал и меня клявитал сказал он. Вначале взял и отпустил, сказал, что это будет хорошим уроком Дэрику, чтобы он меня побаивался и не расслаблялся. А теперь оклеветал. Фыркнул Тиана. Да он был уверен, что ты где-нибудь сгинешь. Попадёшь-ка, к примеру, на к аменноломню, как малолетний бродяга, или прибьёшься к какому-нибудь фермеру-батраку. Ну, или будешь жить приживалой у мелкого барона, который тебя на всякий случай кормить-поить станет. А ты вдруг оказался волшебником. Это же совсем другое дело. Тут опасность не через много лет грозит, а в любой момент. Наколдуешь армию монстров и двинешься на герцогство. Или перенесешься прямо в спальный покой и зарежешь Сатара, Дерика и всех предателей. Или обрушу на их дворец огненный дождь, мечтательно сказал Трикс. Ну да, наверное. Но король же не станет просто так меня казнить. Он выслушает. А я объясню, что я ни в чём не виноват, а виноват во всём Сата. Маркель тогда его посадит в темницу, а мне вернёт герцогство. Тианна и Халленбери переглянулись. Он такой, с гордостью сказал Халленбери: "Очень смелый и благородный". Трикс, ну зачем Маркелю сажать в темницу Гризов?" спросила Тианна. "Им уж что надо? Чтобы герцогство благоденствовало и платило много налогов. Чтобы, если война, то герцог к нему отправил хорошую армию". Сам скажи, кто будет лучше управлять, ты или Сатор? Сатор, признался Трикс. А кто лучший полководец? Сатор, хоть мои предки были военными, а его купцами. Ну и зачем ему ссориться с Гризом? Тот приехал, лично клятву верности принёс, налоги за 2 года заплатил. Что ещё надо королю справедливости, сказал Трикс пылко. Слушай, а ты точно с Герцы? спросил Тиан с любопытством. У аристократов справедливость называется целесообразностью. В летописях не так, упорствовал Трикс. Летописи пишут потом. И те, кто пишет, уже обязательно придумают, как целесообразность назвать справедливостью. Так что нам тогда делать? Взмолился Трикс. Если такая умная, придумай.